Опять выражение, не имеющее никакого определенного этнографического значения. прант или его вотчим, получил сведения о руссах от византийцев, а последние причисляли Русь к народам гиперборийским, то есть северным. Следовательно, кремонский епископ передает тот же географический термин только по-своему, по-лангобардски. Он совершенно повторяет византийцев, помещая Русь между хазарами и болгарами, в соседстве печенегов и угров, и нисколько не указывает на Скандинавию. Аналогию с его северными людьми представляет наше выражение «восток» и «восточные народы», хотя эти народы живут от нас к югу. Но мы в этом случае переводим термин «западноевропейский». Слова Люд Пранда о том, будто русы получили свое название по наружному виду от греков прямо противоречит греческим свидетельствам. Лев Диакон положительно говорит, что тавра скифы называют себя Рось на своем родном языке. 4. Известие бертинских летописей Пруденций о Руси из племени свионов, как мы говорили, Невозможно толковать шведами. Этого не допускает хаканский титул ее князя. Или само слово свионы в то время не означало исключительно шведов. Южная Россия называлась в средние века и Великой Скифией, и Великой Швецией. Или это ошибка, недоразумение в самом источнике. Само отсутствие золотых византийских монет того времени в кладах Швеции противоречит существованию шведской Руси. Пятое. Путь из «Варяг» в Грецию, описанный в нашей летописи, нисколько не может подкрепить нормандскую теорию, ибо это описание относится не к IX, а к XI веку. Константин богрянородный, описывая тот же путь в X веке, начинает его от Новгорода и о варангах ничего не упоминает. Приведенные им русские имена порогов – не могут быть объясняемы из скандинавских языков исключительно. Норманы могли плавать по Днепру только после основания русского государства, находясь в службе русских князей или под покровительством, следовательно, тогда, когда русские имена порогов уже существовали. Шестое. Некоторые имена первых князей и дружинников похожи на скандинавские. Это совершенно естественно при общности многих имен у славянских и германских народов при долгом сожительстве готов и русов, Роксолан в Восточной Европе, а также при исконном сожительстве готов и славян на южном берегу Балтийского моря. Но доказать, что они не только исключительно, но и преимущественно скандинавские, не могут никакие натяжки. Вот и все доводы нормандской школы, заслуживающие сколько-нибудь внимания и набранные ею в течение более ста лет для подкрепления летописной басни о призвании варягов и своего мнения о происхождении Руси и Скандинавии. Если принять в соображение столь часто встречающиеся в средневековых источниках ошибки, недоразумения и этнографическую запутанность, то надо бы что нашлось так мало свидетельств, которые норманисты могли бы обратить в свою пользу. Подобный подбор намеков и недоразумений, подкрепленный филологическими натяжками, можно составить для какой угодно теории. А что касается довысших соображений норманистов о том, будто наше древнее государственное устройство имеет нормандские черты, это совершенно произвольные толкования. Общие черты, конечно, найдутся, Они неизбежны у всех европейских и даже неевропейских народов, но найдутся и отличия, которые напротив ясно указывают на наше славянство. Известно, что у германских народов развились преимущественно майорат и феодализм, а у славян право каждого сына на участие в отцовском наследии и оттуда удельная система. Наш порядок родового старшинства существовал у угров, и до сих пор существует у турок, а у норманов мы его не видим. В параллель с доводами норманистов повторим вкратце те основания, на которых мы отвергаем легенду о призвании варягов, а главное утверждаем туземное происхождение Руси. 1. Невероятность призвания